«Что-нибудь еще?» – спросил Летеха, явно обескураженный стихийной демонстрацией физической силы моей напарницы. Наверное, он и раньше смутно догадывался, что в отечественной разведке служат очень непростые люди, но не до такой же степени. А я подумал, как бы у нее невзначай от подобных упражнений требуха наружу не полезла, ведь ранение это было недавно. «Ракетница найдется?» – спросил я. Лейтенант порылся в ГАЗ-69 и нашел то, что я просил. И ракетницу, и штук 10 сигнальных ракет, которые уже привычно оказались только двух цветов, красные и зеленые. «Так», — сказал я, — «если вдруг рация не будет работать и увидите красные ракеты, значит, серьезный противник, вероятно, с танками, направляется в вашу сторону. Если ракеты будут зеленые, враг в городе» но в вашу сторону не выдвигается. Но это на самый крайний случай. Лейтенант молча кивнул. Теперь, что касается рации, уточни вон с ней рабочую частоту. Он послушно подошел к джипу и перебросился парой фраз с Кэтрин. Она включила рацию и стала там что-то крутить. Король сунулся на переднее сиденье ГАЗ-69, где у него лежала стандартная переносная рация. Жестяной ящик марки Р-105Д или какой-то ее вариант, ротного или батарейного уровня. Лейтенант включил свою шарманку, но крутить ничего не стал. Видимо, у них все уже было настроено, приложив к уху наушники. «Я его слышу, командир», — сказала моя напарница и обворожительно улыбнулась. «Стало быть, настроились, и связь есть». «Какой твой позывной, коллега Виктор?» — спросил я у Летехи. «Лютик-89». — сообщил лейтенант, без малейшего намека на юмор. — Хотя какой тут в жопу юмор? Название деревьев, цветочков и рек — это у наших вояк традиционно любимые радиопозывные. — Хорошо, тогда я буду мельница, — брякнул я в ответ. — А вот почему мельница, сам не знаю. Что-то мгновенно и совершенно по-идиотски стукнуло в башку. Наверное, напоминание о песнях Хеловисы, где на каждом шагу эпично-средневековое Рубилово. Черт его знает. «Лютик-89, я мельница, прием!» — немедленно выдала в эфир Кэтрин. Летеха отозвался, сказав, что слышимость вполне неплохая. После этого он выключил свою рацию. «Хорошо, если все действительно работало. Но хрен знает, что будет, когда мы отъедем подальше!» Именно на этот случай я и упомянул про сигнальные ракеты. «Ну, дорогой товарищ Витя», — сказал я ему, — «спасибо за экипировку, вооружились на славу. Это пока все. Окапываться вы, конечно, навряд ли будете, так хоть постарайтесь замаскироваться. А мы прямиком в город. Попробуем выяснить, что там за вражеская разведка бродит и кто может прийти вслед за ней. Главное — узнать». Будут они этот аэропорт захватывать или уничтожать вместе со всем, что тут есть? Хотя сейчас это, по-моему, наверное, уже без разницы. По логике пресловутой татарской толерантности, не делающей различия между крепким алкоголем и автоматическим оружием. В смысле? Не понял лейтенант. Нам, татарам, все равно, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Процитировал я в целях напоминания. А. -а, -а. Сразу оживился король. Вот тебе и а, -а, а. Я имел в виду, что вне зависимости от конечной задачи НАТОвцам все равно надо будет вас уничтожить, ну или как минимум выбить отсюда, ну и нас с вами заодно. В общем, когда подойдут твои главные силы в виде двух сводных рот, предупреди их, чтобы по нам с дуру не пальнули, а то мало ли. И если мы вдруг бесследно исчезнем, значит... Произошло нечто экстраординарное. Но ну и постоянно слушай эфир. Хотя, если в городе что-то начнется всерьез, вы, я думаю, и без всякой рации услышите. Хорошо. А противогазы и прочее брать будете? А зачем они нам? Вряд ли враг склонен повторяться. Опять-таки, если они еще раз применят какой-нибудь херов зарин Заман, мы все умрем раньше, чем успеем это понять. «Двум смертям не бывает, лейтенант, одной, увы, не миновать». «Ну тогда удачи! Не пуха! К черту!» — ответил я, запрыгивая на переднее сиденье джипа. Сидевшая за рулем Кэтрин уже настолько разобралась в наших благоприобретениях, что успела нацепить через плечо деревянную кобуру Стечкина, и в момент, когда я оказался на соседнем сиденье, как раз заряжала толстыми и короткими макаровскими патронами пистолетную обойму из только что вскрытой картонной пачки. Быстро же этот бионический киберразум ориентируется. Прямо-таки на зависть. Через пару минут, когда она закончила, я предпочел не мешать. Вставив обойму на место и убрав пистоль в кобуру, мы, наконец, поехали. Сперва прямо по трупам. Потом тела наконец кончились, и началась уходившая вправо от аэропорта дорога с остановившимися, где попало или съехавшими в кюветы машинами, некоторые из которых опрокинулись. Внутри большинства автомобилей тоже были мертвецы. В лесопосадке, слева от дороги, уже вполне грамотно замаскировалась за голыми кустами одна из АСУ-57, чей командир... Напоминающий футбольный мяч, голова которого в черном танкошлеме торчала над низкими бортами самоходки, разглядывал в бинокль недалекое шоссе и городские окраины. Стихийно продолжавшиеся где-то вдалеке, по ощущению, между нами и городом, взрывы, дым от которых сносило ветром куда-то к югу, уже особо не нервировали, превратившись в нечто привычное. — Командир, а что дальше? — спросила из-за своей баранки Кэтрин когда аэропорт достаточно удалился и нас никто не мог услышать. Как ты, наверное, сама понимаешь, искать какой-то другой аэропорт и другие самолеты смысла, а главное, времени у нас точно нет. Поэтому, по-моему, стоит все-таки помочь нашим воякам героически отстоять эту воздушную гавань. Совершить сей последний и, увы, бессмысленный подвиг во славу погибшей империи. Если они выполнят свою задачу, мы с тобой спокойно улетим. И лишние сутки или двое здесь роли не играют, как я уже сказал. Я бы не была так уверена. А если противник не будет разбираться и ударит по аэропорту чем-то ядерным? А тогда почему они до сих пор этого, черт возьми, не сделали, а устроили эту предельно странную химическую атаку? Что, ядерные боеприпасы у североатлантической брашки уже кончились? Это как раз навряд ли. Скорее уж похоже на то, что им действительно нужен целый аэропорт со всем имуществом и прежде всего горючим и самолетами. Но то, про что ты сказала, тоже сойдет за вариант. Как обычно, в нашей здешней жизни присутствует некий, вносящий дополнительное разнообразие элемент гусарской рулеточки. Но все-таки стоит попробовать. Вы командир, вам и решать. Безразлично согласилась напарница, не отрываясь от управления. Мы вывернулись с подъездной дороги на развилку широкого шоссе, ответвление от которого шло прямиком в город. Дорога с осенними деревьями и столбами по сторонам, окончательно умершими светофорами и редкими трупами на обочинах или в замерших, теперь уже видимо навеки, машинах. Потом замелькали окраинные дома и вывески на них. Тогдашний Сарбрюкин был городом не маленьким, но не слишком современным. На улицах преобладали каменные дома в 3-4 этажа с узкими прямоугольными окнами, островерхими черепичными крышами и разного рода элементами украшательства, вроде всяких башенок, полубашенок, обширных чердаков с распашными ставнями и прочего. На фоне того, что я уже здесь видел раньше, ничего принципиально нового. Только ближе к центру, над общим фоном низких крыш, несколько чужеродно торчали построенные явно в послевоенные годы на планово-маршальские деньги отдельные 10-12 этажные застекленные коробки в стиле модерн. Мостовые, брусчатка или асфальт. Ширина большинства улиц была рассчитана на две полосы движения. Центральных, за исключением проходивших через город участков шоссе, максимум на 4. Несколько раз мы переезжали трамвайные пути, но самих трамваев видно не было. Особых признаков вселенской паники ни на окраине, ни далее в городе как-то не наблюдалось. Как-никак, атомная война – это не еврейский погром, а здесь ФРГ, а не какая-нибудь шепетовка. Похоже, после каких-то абстрактно, а может и вполне конкретно, запугивающих распоряжений местной гражданской обороны, Большая часть населения, те, кто всерьез навострился куда-то бежать отсюда, явно слиняли сразу же после сообщений о взрыве первых атомных бомб. Мы на таких уже насмотрелись по дороге, много восточнее этого места. Попрятались по квартирам, по грибам и подвалам, засев по домам в робкой надежде на что-то, где, видимо, и умерли подчастую, так и не успев толком ничего понять. Городской транспорт не ходил, Встреченные нами по пути магазины и лавки, судя по опущенным жалюзи над их витринами и запертым дверям, с началом боевых действий явно не открывались. В такие времена любой товар всегда лучше припрятать. Мертвый приграничный город до Франции от его юго-западных окраин было всего-то несколько километров. Был окрашен в серо-коричневые цвета. Мрачен и подозрительно чист. Брошенные автомобили на улицах и трупы на тротуарах попадались нам нечасто. Хотя, если вспомнить, что Зарин применили накануне вечером, особые движухи наблюдаться не могло, какой-никакой комендантский час у дисциплинированных бундесдойщей должен быть или нет. Так что ничего удивительного во всем этого не было. На войне все бывает. Да одури, воняющий горелым нефтяной дым, разносимый ветром над горскими крышами, Все время был в моем поле зрения, и я все-таки не выдержал. «У тебя подробный план этого города есть?» – спросил я напарницу. «Чего там все время горит-то? Фабрика пиротехнических изделий имени Карабаса-Барабаса?» «Это на этом берегу Саара», – пояснила она, не оценив шутку. «На северной окраине. Похоже, действительно на центральном железнодорожном вокзале. И вы верно угадали, командир». «Больше всего это похоже на составы цистерн с чем-то типа нефтепродуктов, а может и не только цистерн». «Что значит угадали? Я же вслух про это вообще не говорил. Или она вот так, запросто, еще и мои мысли читает?» «Ясно», — сказал я, на всякий случай решив не развивать дальше тему про телекинез и прочий антинаучный спиритизм, поскольку лично знаю людей, которые натурально сбрендели на этой почве. Действительно, чего тут непонятного? Даже в условиях военного положения здешняя железная дорога, как и любая другая в такой ситуации, все еще должна была действовать. Хотя куда именно? И на какое расстояние могли сейчас ходить поезда, при том, что изрядная часть мостов и узловых станций, культурно выражаясь, накрылась медным тазом? Отдельный вопрос. А потом вдруг хренак. Химический удар. И все умерли, причем мгновенно. И все процессы, которыми должны были управлять люди, сразу же вышли из-под контроля. Мало ли с чего тут могло начаться. Врезался в цистерны, более никем неведомый маневровый тепловоз с мертвым машинистом, или спускаемый с горки, как это обычно делается при формировании состава, товарный вагон весело укатился куда-то не туда. Случайная искра, Выпавший изо рта неостывшего покойника тлеющий окурок, да мало ли что еще. А возникшие пожары явно некому. Вот оно и горит себе. Между тем наш джип резво проскочил мимо какого-то обширного парка и свернул по довольно широкой улице направо, увидев стоявший впереди нас на дороге массивный грузовик марки Мен с крупной надписью на фургоне «Вольфган Шульц». Мобильный транспорт. Кэтрин неожиданно затормозила. Потом, прежде чем я успел раскрыть рот, выскочила, добежала до грузовика, залезла в его кабину и завела мотор. А потом, поставив эту перевозку мебели населению позади нас, ровно поперек улицы. Теперь фургон было так просто не объехать. Почти бегом вернулась на водительское место. Ты это зачем? Слегка удивился я. Если главная наша задача сейчас затруднить продвижение натовцев к аэропорту, то это один из простых и дешёвых способов сделать это. А нафига? Тох-то какой? Разумеется, минимальный. Но зато теперь они могут начать думать, что кто-то успел целенаправленно перегородить некоторые городские улицы и, как это обычно бывает у любых военных, которые, как правило, начисто лишены собственной инициативы и фантазии. Их старшие командиры попытаются все это привести в систему, проанализировать и прочее. В итоге может возникнуть заминка, и они потеряют какое-то время. Что от нас и требуется. Я не нашелся, что на это ответить. Расчеты действительно на дураков. Но, с другой стороны, выглядит вполне логично, и какой-то выигрыш во времени это могло дать. За последующие минут 15 мы останавливались еще раза четыре. И моя напарница занималась тем же самым. Перегораживала встреченными по пути крупными грузовыми машинами. На фургоне одной из них я успел рассмотреть буквы продукты". или автобусами, улицу позади нас и ее боковые ответвления. Потом, после очередного поворота по похожим друг на друга безмолвным улицам, Кэтрин резко свернула к обочине и остановила джип хотя никакого годящегося на роль очередного импровизированного заграждения крупногабаритного транспорта поблизости не было. Я понял, что это неспроста, и, наверное, что-то случилось. — Ты чего остановилась? — спросил я. — Мы с вами сейчас на Ферштрассе, которую пересекают Шуманштрассе и Рихард-Вагнерштрассе. — Ну да, знаю, Шульберт. Ты это давай не умничай, у меня все равно карты города нет. Ни в голове, ни в реальном времени, как у тебя, ни даже в бумажном виде. Излагай яснее. Яснее некуда, командир. Моя аппаратура засекла движение четырех небольших групп наземной техники, двигающихся по улицам целей. Судя по всему, это группы по 3-4 гусеничные бронемашины или легких танка. Три из них находятся далеко на юго-западе города и практически не продвигаются от окраин в сторону центра но одна понемногу приближается к мосту через реку Саар. Основные силы этой группы пока остаются на западном берегу, но от нее отделился небольшой объект, который медленно движется в нашу сторону по дудвайлер параллельной сфер где мы с вами сейчас находимся. Что это за небольшой объект? Точнее, с вероятностью 80% это открытый джип, однотипный нашему, в котором находятся три человека, вооруженных легким стрелковым оружием. Более крупные цели, предположительно несколько бронемашин, в данный момент стоят на месте. Видимо, их командиры выслали вперед подвижную разведку и ждут результата. Сейчас этот джип находится в нескольких кварталах отсюда и направляется в нашу сторону. Если выдвинемся навстречу, можем встретиться с ним минут через 15-18, если он будет двигаться с прежней скоростью. «То есть перехватим и возьмем языка? Так считаешь?» «Да? Ну так вперед, что ты стоишь? А ну-ка, шашки подвысь!» Возможно, ждавшая именно этой команды, напарница завела мотор, и мы поехали в сторону той самой параллельной улицы. Метров за пятьдесят до искомой Дудвайлер-штрассы она загнала джип задним ходом в промежуток между домами и заглушила двигатель. «Гранатометы пока не берем?» Спросил я, понимая, что для хлипкого джипа ПГ-7В с ее ударной бронепробиваемостью в 200 мм будет шикарно избыточно. Да, пока не точно без надобности. Я взял АКМ плюс весь имевшийся при мне носимый боекомплект. Напарница автомат брать не стала, видимо считая, что стечки на ей вполне хватит. Торопливо прикрыв все то, что осталось в нашем джипе плащ-палаткой, Хотят кого все это прятать, ведь живых тут не было ни в городе, ни даже за его окраинами. Мы пешим порядком направились на дудвайлер страссе Выглянув из переулка, я не увидел ничего такого, что могло бы заставить меня мгновенно открыть огонь. Ну то есть улица как улица, старые дома в четыре этажа, как и повсюду тут, окна закрыты, кое-где даже ставнями. На соседнем доме... На допущенными на витрину металлическими жалюзи краснели на белом фоне большие буквы «Апотеке» и снова аптека, причем в том месте, где в особой цене были бы исключительно услуги гробовщиков и могильщиков, разумеется, если бы у представителей означенных профессий оказался врожденный иммунитет к зарину. Что еще? ничьих трупов вблизи не было, а у тротуара при две машины: темно-серый Opel и лимонно-желтый жук. Внутри машин – никого. Слышать что-либо мне мешали продолжающиеся взрывы на железке. Тут оставалось полагаться только на аппаратуру и сверхъестественные способности подруги по подвигам на большой дороге. «Какой план?» – спросил я, обернувшись к ней. «Все просто, командир. Стойте здесь и будьте готовы к возможным неожиданностям. Если это действительно одна машина, вообще не стреляйте, я справлюсь». «А если вдруг окажется не один, а, скажем, два джипа, которые едут друг за другом, отсекайте второй». «Откуда два-то?» – слегка удивился я, смутно понимая, что это она просто страхуется на всякий пожарный. «Аппаратура, без привязки к спутникам на орбите и прочей стационарной дальней связи, которая здесь не работает, по причине отсутствия электропитания, может немного сбоить». «Спасибо, объяснила». «Не высовывайтесь», — сказала Кэтрин и, выйдя на тротуар, пошла к желтому жуку. Открыла водительскую дверь, завела мотор и вывела машину на середину улицы. Проехав метров тридцать, оставила жука стоять там с работающим двигателем и открытыми дверями, а сама, вытащив пистолет из кобуры, укрылась на противоположной стороне улицы за углом аптеки. «Я ее видел». А вот с западного конца улицы мы точно были незаметны. Вообще ход жуком был грамотный. В абсолютно мертвом городе неожиданно встреченная брошенная машина с включенным двигателем, а ведь это должно означать, что поблизости есть кто-то живой, неизбежно привлечет внимание и заставить тех, кто нас сейчас интересовал, остановиться и включить дедукцию или то, что ее обычно заменяет. В общем. Какое-то время мы так и стояли в немом ожидании. Тяжелый автомат мне все руки оттянул. А потом, сквозь множественное бабаханье далеких взрывов, именно там, где ожидалось, в конце улицы, стал отчетливо слышен шум автомобильного мотора. Смотри-ка, это биокибересса опять не ошиблась. Наконец показался джип. Ехал медленно, как и предполагалось. Такой же, как у нас. М38А1 с маркировкой в виде белых звезд и желтых букв USMC. Стало быть, нас посетили американские морпехи с опущенным на капот ветровым стеклом. Аппаратура не наврала и машина была одна. В джипе сидели трое в стандартной полевой сбруе, надетой поверх серо-зеленых, цветом сильно отличающихся от советских ОЗК и своеобразных американских армейских противогазах М17А2. Странная особенность этого намордника в том, что он представляет собой не облегающую лицо резиновую маску, как у нас, а этакий капюшон, закрывающий всю голову до плеч, дополнительно фиксирующийся шнуровкой где-то на уровне шеи. И единственный плюс, который дает подобное усложнение и удорожание – в их противогазы, вроде бы, были заранее вмонтированы наушники. И прочие гарнитуры для радиосвязи. С угловатыми стеклами глазков и черными свинными рылами фильтров спереди. Этим подсаком никто не отдавал команды снять намордники. И это было нам на руку. Ибо любой противогаз сильно ограничивает обзор. Двое сидевших на переднем сиденье «Америкашек» были вооружены винтовками М14. Один держал свой ствол наперевес. А водила поставил волыну рядом с собой а третий, торчавший позади них, похоже был радистом, антенна рации была четко видна. Увидев жука с работающим мотором, они ожидаемо остановились и явно замешкались. Я взял передок джипа на мушку, но не стрелял. А через пару секунд с другой стороны улицы ударила глухая, почти неслышимая за шумом далеких взрывов, что тоже нам в плюс, короткая очередь из АПС. Двое сидевших впереди вояк были явно убиты на месте. Водитель тут же уткнулся своей плоской противогазной мордой в баранку, а сидевшего рядом с ним выпрямило и повело резко вправо, после чего он вывалился из машины на мостовую, одновременно выронив из рук М14. Двигатель джипа после выстрела заглох, то ли Кэтрин куда-то попала, то ли водила перед смертью успел сделать что-то не то. Ну а дальше все было как в замедленном кино. Напарница рванула броском вперед к джипу, как обычно, умудряясь не поскользнуться при этом на каблуках, да и вообще выглядел ее бег почти как в импортных боевиках. В руках большой пистолет, прическа, великоватая танкистская куртка и подол платья сексуально колыхаются в такт движению. Ей богу, в другой ситуации смотрел бы и смотрел. Я тоже вышел из своего укрытия, держа автомат в почти классической позиции для стрельбы стоя но ускоряться не стал. Куда мне до ее нечеловеческой прыти? В третьего, кажется, как и было задумано, не попало. Он вообще мало что видел за спинами впереди сидящих. После выстрелов лихорадочно завертел резиновой башкой, потянулся к винтовке, но путался в проводах. Они действительно шли от рации прямиком в его противогаз и потерял на всем этом драгоценные секунды. Кэтрин добежала и запрыгнула в джип. Было слышно, как вражеский радист что-то глухо орёт под противогазным кандомом на своей американской мове, пытаясь встать. Но последовал удар пистолетом по его голове, видимо, заранее направленный в некое чувствительное место, в результате чего он разом обмяк и затих. Я убрал автомат за плечо и подошёл к джипу. Вдвоём мы выволокли свой, кажется ещё живой, трофей из машины и потащили по тротуару в переулок к нашему транспортному средству. Там, по-прежнему не проявляющий явных признаков жизни пленный, был усажен на мостовую спиной к стене ближайшего дома для дальнейшего осмотра. Я содрал с него противогаз. Передо мной предстал рослый и молодой, мордастый, коротко стриженный, светловолосый импортный парняга. Именно так на океанских рекламных плакатах того времени изображали бейсболистов игроков в американский футбол и прочих спортсменов, а также просто типичных любителей чего-нибудь пожрать, выпить и покурить. Глаза закрыты, на лбу, ближе к левому виску, наливается приличная шишка. Из носа уже натекла юшка, успевшая заляпать противогаз изнутри. «Жив!» – брезгливо констатировала моя напарница, пощупав его пульс. И тут же, явно на всякий случай... Связала пленному руки за спиной его же брезентовым поясным ремнем. Он о нас своим успел что-нибудь доложить? Уточнил я. Нет, командир. Его рация работала, да и сейчас продолжает работать на прием. Я ее не отключала. Судя по всему, этот замечательный Кнаби сильно испугался, поскольку перед тем, как я его отключила, одновременно поминал и боженьку, и дьявола. А сейчас отойдите, командир. Кнаби! Что это еще, блин, за германизмы? Любите ли вы бундеспотриллиант так, как его любят биороботы? Дичь какая-то. Я отошел немного в сторонку, уже вполне понимая, что она собирается с ним делать. На свет появился уже знакомый аксессуар, после чего последовал укол плюмбой. Потом мы молча ждали минут пять, а затем Кэтрин начала энергично отвешивать пленному полновесные оплеухи. Он открыл мутные глаза, и предельно безразлично посмотрел на нас. Человеком в гордом смысле этого слова он, судя по всему, больше не был. Но при обычном допросе, даже если ему стрелять в коленки или ломать пальцы на руках, он вполне мог начать быковать и запираться, не называя ничего, кроме имени, звания и личного номера. Зато теперь он точно запоет, как соловей. Тормозов-то в его башке больше нет. Дальше у меня снова возникло смутно-дурацкое ощущение чего-то неправильного, которое я по-прежнему не мог объяснить. Видимо, неизбежное следствие применения специфического оборудования. Вроде бы мы, все трое, говорили на разных языках, но при этом почему-то понимали друг друга. «Сама будешь спрашивать или мне?» – спросил я. «Задавайте вопросы вы. Теперь это без разницы». «Ты кто такой, чудило? просил я, наклоняясь к белобрысому. Капрал Денис Хармфул представился замечательный Кнабе, напрочь лишенным эмоций голосом телефонного робота. Личный номер 0666113. Корпус морской пехоты США. Радиотелеграфист. И что у вас за часть, товарищ радиотелеграфист? Продолжал я, смутно припоминая, Что на личном жетоне американского военнослужащего в те времена, да и сейчас вроде тоже, кроме имени, фамилии, звания и личного номера, должны быть выбиты еще и вероисповедания, либо его отсутствие, например, католик, евангеликал, мормонт или наоборот, атеист, чтобы знать, как правильно закопать, ежели что, а также размер противогаза, какой-нибудь L, M или XL. Временная боевая группа из состава 2-й дивизии морской пехоты США состоит из отдельных подразделений 1-го танкового батальона и 2-го полка морской пехоты и 2-го разведывательного батальона морской пехоты. Что-то далековато от ближайшего моря нынче заехали эти штатовские морпехи. Хотя это же, как-никак, силы быстрого реагирования. Их традиционно в любую жопу мира посылали и посылают, чтобы убить, кого скажут, или переворот устроить. Чего же тут удивительного? А в остальном у них уже, похоже, сложилась примерно та же ситуация, что и у противника. Только у нас подобное называли «сводный отряд», а у них «временная боевая группа». Названия разные, но суть примерно одна и та же. «Ты сам откуда? Из второго разведбата?» – продолжил я. «Да, Рота Чарли. Командир, лейтенант Перницис. И откуда вы все сюда свалились?» «Восемь дней назад прибыли на транспортных судах в Гавр. Во Францию переброшены из Кемп Лейвен, штат Северная Каролина. Зачем?» «В связи с обострением международной обстановки. Полную боевую готовность объявили после того, как русские привезли на Кубу свои ракеты» как нам сначала говорили, что мы прибыли на усиление. Ну а конкретно здесь вы как оказались и зачем? С момента, когда все это началось, нас несколько раз перебрасывали с места на место. Ремс Нанси, потом сюда. Накануне был получен приказ. Приказ захватить аэропорт Энсхейм или уничтожить его? Любезно договорил я за него. Захватить. С какой целью? До рядового и сержантского состава довели только одно. Нам сказали, что приказано захватить в целости и сохранности взлетные полосы, запасы горючего и все наличные исправные самолеты. Для чего именно захватить? Боюсь, что точно этого не знают даже сами наши офицеры. Рассказывали о том, что была запланирована масштабная эвакуация каких-то важных персон. И действительно... После начала войны нам пришлось охранять и кормить каких-то шикарно одетых штатских, которые съехались к нам непонятно откуда на дорогих авто и разместились в палатках. Наши ребята потом говорили, что это дипломатический персонал с семьями, свезенный из наших посольств во Франции, Бельгии и Нидерландах, плюс разные, по каким-то причинам застрявшие здесь, важные персоны, а также... Высокие чины и штаб-квартиры НАТО. А какого хрена дипломаты из стран Бенилюкса заехали аж сюда? Не проще было отступать в сторону канала, оттуда прямиком в Англию? Кто-то из офицеров говорил, что вроде бы первую группу подобных важных персон действительно отправили именно по такому маршруту. Но русские сбросили на Дувр еще несколько английских прибрежных городов атомные бомбы. Никто из них не уцелел и более решили не рисковать. Тогда что это за эвакуация такая? Куда? Вы же двигаетесь прямиком навстречу наступающему с востока противнику. Сам не понимаю, да никто не понимает. Мы охраняли всех этих важных шишек. Информации о том, что происходит вокруг, вообще никакой. Связь работает с перебоями. Сначала этих важных персон собрали в нашем полевом лагере, И вроде бы собирались отправить в Париж, а уже оттуда вывозить дальше самолетами. Но пока мы сворачивали лагерь, Париж накрылся. Потом поступил новый приказ – сопровождать их до нашей военной авиабазы в Реймсе. Но на нее тоже сбросили атомную бомбу, когда мы были примерно на полпути туда. Начались проблемы, поскольку после того, как наши базы во Франции были подвергнуты атомным бомбардировкам, Французы категорически отказались предоставлять нам топливо и транспорт. Когда мы попробовали реквизировать горючей силой, нас несколько раз обстреливали французские армейские части, жандармы и даже какие-то гражданские. Из-за этого у нас погибли 12 человек. Последний полученный нашим командованием приказ предписывал доставить эвакуируемых на ближайший, не пострадавший от бомбежек и обстрелов и еще не занятый русскими, аэродром. Потом поступила уточняющая информация, что на роль такового годится только Энсхейм возле Сар-Брюкина, от которого до нас было около сотни миль, если по прямой. Боеприпасов мало, горючего в обрез, а все встречные бензоколонки уже были или подожжены, или разграблены. Поэтому по пути пришлось бросить весь гражданский транспорт, а также часть вспомогательных машин и боевой техники. А когда накануне мы были уже в милях в 20 от цар брюкина там неожиданно обнаружили какие-то передовые части коммунистов и применили против них что-то химическое. Чтобы драгоценные самолётики не повредить, ехидно уточнил я, смутно понимая, что Энсхейм в качестве крайней точки текущего маршрута им, скорее всего, назначили только потому, что там застряло несколько военно-транспортных самолётов ВВС США, И в вышестоящих штабах про это еще могли вспомнить. Возможно, точно не знаю. Хорошо, а что же вы? Нам приказали надеть индивидуальные средства защиты и ждать. Мы ждали до утра, но больше никаких команд не поступило. Возможно, из-за проблем со связью. Тогда командир нашей временной боевой группы господин подполковник Хайди Боунс решил действовать самостоятельно. Поскольку в танках и машинах осталось менее одной заправки горючего, часть имеющихся сил первого танкового батальона и нашего второго разведывательного батальона морской пехоты были отправлены вперед на разведку. Задача была пройти через город до аэропорта и доложить текущую обстановку. Командование больше всего интересует наличие или отсутствие здесь русских, а также целостность мостов через реку. И, разумеется, все, что происходит в аэропорту. Если все будет нормально, туда выдвинутся главные силы временной боевой группы, непосредственно сопровождающей подлежащих эвакуации важных персон. Далее наша задача – прикрывать аэропорт и продолжать осуществлять те же функции, то есть охранение и сопровождение. Охранение и сопровождение? Чего? Эвакуацию? Куда? Разве сейчас хоть где-то вообще остались безопасные места? Наши офицеры что-то говорили про южный маршрут до Испании или Португалии. А потом вроде бы еще дальше. Там русские еще практически не бомбили. Ага, интересная коллизия. Но в общем ожидаемо. Штатовских морпехов слишком часто использовали во время эвакуации разных ВИПов и простых американских граждан. А тут все предельно усложнилось, поскольку сами широкомасштабные боевые действия здесь все-таки стоит отдать должное нашим, уже мертвым мишеням, начались совершенно неожиданно и развивалось все значительно быстрее, чем про это думали до войны. То есть американцы свой персонал из структур нато и дипломатов семьями, а за компанию с ними каких-нибудь миллионеров и киннозвезд лазурного берега из окрестных столиц все-таки успели выдернуть. Потом, Видимо, в соответствии с какими-то довоенными планами. Свезли их в одно охраняемое место. А вот дальше у них явно начались сбои и траблы. Вместо четко спланированной операции получилось те что. Этих морпехов заставили импровизировать и использовать то, что под рукой. То есть то, что традиционно плохо лежит. Причем в местах, где их еще с прошлой войны не особо-то и любят. С горючим и транспортом у них уже проблемы. Тем более, что за 48 часов, при этом часов 10, все они пробыли в противогазах, а значит близки к сумасшествию. Их заставили, не спамши, не жрамши не срамши, проделать марш в пять сотен километров. И это если действительно считать от Гавра до Саарбрюкина по прямой. И при всем при этом сама подобная эвакуация, скорее всего, уже вообще не актуальна, поскольку бежать-то точно некуда. Если наши сумели запустить хоть часть ракет с Кубы, то в Штатах сейчас полный алис капут. И тем, кто еще жив, явно нет никакого дела до каких-то там, кстати, допустивших все это, а значит прямых виновников начавшейся бойни, дипломатов, а тем более до застрявших в Европах курортников с толстыми чековыми книжками» если только у них не было какого-то хитрого плана укрыться где-нибудь в Африке или Южной Америке. Но самое печальное, что они-то обо всем этом не знают. Что значит южный маршрут? Допустим, самолеты и горючие вы захватите. Но кто эти самолеты поведет? Здесь же умерли все, включая собак и кошек. Или вы с самого начала везете с собой летные экипажи? Никак нет. Заняв аэропорт, Наш командир должен доложить об этом по радио, после чего в аэропорт должны прислать летчиков. Прислать? Каким это образом? По воздуху. Ёпт! Нет, они все или точно конкретно звезданулись, или по привычке работают по какой-то старой, еще довоенной инструкции. Допустим, эти исполнительные ребята захватывают аэропорт с горючим и самолетами. А что потом? Правильно, суп с котом, как гласит наша народная поговорка. Нахрен нужны самолеты, если для них нету летчиков? Этот их долбанутый на всю голову подполковник Хайди Боунс реально думает, что в уже явно погибших штабах кто-то примет его радиодонесения, отдаст соответствующее распоряжение и действительно пришлет сюда самолетом какие-то летные экипажи. Такие. Как он, реально думают, что где-то есть некое специальное место, где, ни хрена не делая, сидят и ждут дальнейших приказов, какие-то до сих пор нигде не задействованные и потому еще живые летчики и штурманы, для перевозки которых, вдобавок, остались исправные самолеты и горючие, а ничего что на этом фоне у бравого подполковника морской пехоты со вчерашнего вечера, судя по всему, нет никакой связи вообще ни с кем. И сейчас он не особо талантливо импровизирует на свой страх и риск. Мля, он что, не понимает, что это все, финиш? На что они все тут вообще надеются? На магический голубой вертолет или самолет? который прилетит и увезет их всех к Бениной матери подальше от войны и всех связанных с ней проблем и треволнений. Ну да, людям, вне зависимости от национальности и вероисповедания, всегда свойственно верить в лучшие. Спрашивается, и что теперь с ними делать? Попробовать как-то убедить их по-хорошему просто бросить все и валить куда-нибудь подальше, пока бензин в машинах есть? Так они же не поверят. Ни по-хорошему, ни по-плохому, никак. Тем более, что и времени на подобные разговоры нет. А в аэропорту уже засели мои соотечественники, имеющие свой, очень похожий приказ. И чем все это кончится? Правильно, как и всякие нормальные, или считающие себя таковыми, люди, да еще и находящиеся на военной службе, Они тупо поубивают друг друга неизвестно во имя чего, выполняя приказы, ни один из которых более не актуален. А вот потом, когда они расстреляют последние патроны, и кто-то таки уцелеет, хотя не будет у них никакого потом, разумеется, кроме ядерной зимы, которая точно всех помирит, и остального, прилагающегося к ней, набора сопутствующих ништяков. Спрашивается, и что в этом крутом замесе? где полягут, да собственно считаю, что уже полегли, и правые и виноватые, делать нам. Раз уж мы не смогли спасти мир, хотя нас на такие цели никто не ориентировал, наша задача была куда более локальной, и тут нас не в чем себя обвинить, то теперь точно не стоит предпринимать какие-то усилия, пытаясь спасти его отдельные, мелкие и малозначительные ошметки». Лучше попросту не мешать им изничтожать друг друга, разве что подправив их действия таким образом, чтобы аэропорт вместе с находящимися в нем самолетами все-таки не снесли сразу и напрочь, поскольку для них сейчас главное дождаться, пока все затихнет, и улететь отсюда, чтобы относительно спокойно добраться до какого-нибудь из нужных нам порталов. Остальное пусть так и быть. «Летит к хренам собачьим!» «Тем более, что данный процесс уже идет на всю катушку!» «А почему так безалаберно себя ведете, разведчики?» «Спросил я пленного. Нам никто не сказал, что газ больше не действует. Пока что мы не встретили ни одного живого, ни в городе, ни на его окраинах. Думали, что их действительно вообще нет. А тут эта машина... «Ну, как видишь, все-таки есть. Где ваши главные силы?» В город вошли только подразделения Рот, «Браво» и «Чарли» нашего батальона. Главные силы застряли юго-западнее Саарбрюкина. Почему? На дальних поступах непроходимые пробки на дорогах. Для освобождения проезда брошенные машины приходится давить танками. Еще до применения газа тысячи людей побежали во Францию. Все приграничные дороги забиты наглухо. А в городе и вокруг него тоже полно бесхозного транспорта, загромождающего проезд. И сколько народу в ваших главных силах? Около четырех сотен. Эвакуируемых примерно столько же, считая женщин и детей. Нет, их подполковник точно идиот. Конечно, теоретически 300 гражданских можно распихать в один или два крупных пассажирских самолета вроде Боинга 707 и Констиленша. Но где их взять? Вопрос. А представляет ли он себе, сколько рейсов потребуется для того, чтобы вывести ВИПов и весь его личный состав обычными военно-транспортными бортами вроде С-130 или С-119? Скорее всего, нет. И сколько в вашей пресловутой временной боевой группе танков и бронемашин? Около 40 единиц. Два десятка танков и столько же бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок. Каких типов? Танки М41, М48, самоходные орудия М50 и три каких-то новых танка. Я таких раньше никогда не видел. Точнее, выглядят как удлиненные М48, только с очень большими башнями и длинными пушками. Ага, значит, это считавшиеся у них тогда тяжелыми, но отнюдь не новые, М103. Кроме них у американцев тогда новыми могли быть разве что ранние М60, но у них больших башен и длинных 120 миллиметровых пушек точно не было. Что сказать, М103 танк серьезный, хоть и удручающий дефективный по конструктивно-механической части. Хотя в городском бою толку от него не больше, чем от любого другого. Ну а М50 это «Онтос». Мелкая пофигень на резиновых гусеницах с алюминиевой бронёй, вооружённые аж шестью 106 миллиметровыми безоткатными орудиями. Этакий декадентский высер из конца 1950-х в атомно-хайотечном стиле. А какие бронемашины? LVT-P5. Блин, тоже мне лёгкая бронетехника. Это же баржа на гусеницах. Для разведки хуже не придумать. Здоровые дуры с противопульной бронёй, которым просто негде развернуться на здешних улицах. Тоже вполне знакомая вещь. А на чём же вы перевозите эвакуируемых? На грузовиках. Это тоже было вполне понятно. Значит, их главные силы пасутся вокруг длинной колонны из не менее чем десятка бортовых автомашин или кунгов. Представляю, сколько у них проблем при движении. Раз морпехи на гусеницах, а все прочие на колесах, даже если не брать в расчет пробки. Так, артиллерия и минометы в составе вашей группы есть? Нет. Раз нет самоходок и даже буксируемых арт-систем, это многое упрощает, но, увы, не радует. Как вы связываетесь между собой и кому именно докладываете о своих передвижениях? Я имею в виду посланные в город передовые группы, командиру роты, по рации. Кодированные сообщения. Нет, на этого с самого начала не было ни времени, ни специалистов. Открытым текстом. Какой твой позывной? Виски пять. А твоего ротного? Джин два. Услышав этот ответ, я понял, что, кажется, узнал все, что требовалось. Во всяком случае, запас ю минут на практических вопросов у меня иссяк, а спрашивать его про что-то глобальное и вовсе не имело смысла. Тут он явно знал не больше, а скорее даже меньше, чем я. Пленный сидел на тротуаре в прежней позе, и его безразлично сонные глаза смотрели куда-то сквозь меня. «Как считаешь, он все рассказал, или нам необходимо знать что-то еще?» — спросил я, устоявшая рядом с откровенно скучающим видом напарницы. «Что с ним дальше-то делать? Он нам еще нужен или как?» «Не думаю, командир», — последовал ответ. «Слишком мелкий чин» и вряд ли он еще хоть что-то знает. Расстановка сил ясна, и дальше мы и сами вполне справимся. Ну, тогда что же? Вали его, сказал я и благоразумно отошел в сторону. Сквозь привычный фон от звука взрывов на железнодорожном вокзале за моей спиной что-то тихо и противно хрустнуло. Так, словно от жареной курицы, оторвали ногу. Обернувшись, я увидел, что внешне ничего особо не изменилось, только пленный капрал уронил голову на грудь. Оставив его, мы осторожно выглянули на улицу. Там тоже ничего не поменялось. Те же мерно тарахтящий жук, трупы, джип. «Ну и какой у нас гениальный план?» — спросил я у Кэтрин. «А вы что думаете?» — последовал ответ. «Ну да, опять, мать его, так. Классический диалог Чапаева и Фурманова. Что думает командир, а что думает комиссар?» Слава богу, у нас тут все-таки соблюдалось некое единоначалие. А что тут думать, выдал я. Во-первых, доложить нашим орлам, где противник и что он собой представляет, раз уж мы это узнали. Во-вторых, коли уж ты у нас великий мастер эстрадной пародии, надо передать ихним ротному голосом этого дохлого капрала встретили противника, ведем бой, а потом резко заткнуться на полуслове типа радист убит или ранен прямо у аппарата, поскольку они не рассчитывали встретить здесь живых, да и вообще никого. Их офицеры тихо офигеют, и сюда, для проверки и помощи патрулю, тут же приползет их подкрепление, которое мы маненько прорядим, исключительно ради сокращения поголовья. Возражения есть? Нет. То есть вы, командир, всерьез рассчитываете на то, что их авангард, а за ним и главные силы, получив информацию об обнаружении противника, сунуться сначала в город, а уж потом в аэропорт? А чем не план? Все равно их разведка так и так уже в городе. По логике любого армейца, занимать аэропорт, оставив при этом на фланге противника, силы и намерения которого неизвестны, по меньшей мере неразумно, а мы хотя бы время выиграем. А если они все-таки первым делом направятся в аэропорт, Думая, что там никого нет, а в городе оставят лишь небольшие силы, исключительно для блокировки. И это тоже вариант. Но все-таки надо попробовать, мало ли что у них на уме. Будем надеяться, что этот их господин подполковник Хайди Боунс вовсе не наследник Наполеона, Ромеля и даже не Паттона, а обычный тупой исполнитель чужих приказов. Напарница молча кивнула, и мы вернулись к своему джипу. Связь мельницы с лютиком 89 была установлена довольно быстро после чего Кэтрин моим хорошо поставленным голосом услышав это я в очередной раз офигел доложила где именно находится противник в количестве около 400 рыл троих от этого числа уже можно было спокойно отнести в пассив и что примерно собирается делать после чего сказала до связи и откланялась в смысле отключилась уж не знаю Обострался ли лейтенант-король, услышав о том, сколько неприятеля может в самое ближайшее время попереть на него? Как-никак, позади не Москва, а он не Клочков. Будем надеяться, что все-таки нет. Таким образом, первый пункт моего стратегического плана был выполнен. После этого мы бегом вернулись к вражескому джипу, где Кэтрин первым делом сунулась к радиостанции, а я наблюдал за процессом с автоматом на перевес надеясь, что из-за ближайшего угла в этот неподходящий момент все-таки не вылезет какая-нибудь вооруженная натовская сволочь. «Джин-2, я виски-5!» Услышал я достоверно глухой, словно через противогазную резину, голос спокойного капрала Хармфула. «Обнаружили противника в неизвестном количестве на дудвайлер страссе «Повторяю, обнаружили противника на Дудвайлер-стрит. Ведем бой, просим поддержки». «Что еще ядрена мать за Дудвайлер-стрит? Тут ФРГ, Бундесрайх, а не Майами-бич!» Передав эту дезу, Кэтрин взяла одну из оставшихся в джипе М-14 и от всей своей бионической души расстреляла в небо полный магазин, так, чтобы это было слышно отдаленному радиоволнами командиру. Отбросив винтовку, она переключила рацию на прием и с минуту внимательно слушала, что сказали ей наушники, а потом посмотрела на меня с выражением некоторого удовлетворения во взгляде. Ну и как там делишки на Западном фронте? Наша морская кавалерия взяла Вашингтон? Или ихние подземные паратрупер с Москву? Сказали, что поняли, явно занервничали, поскольку начали болтать скороговоркой и путаться в словах и терминах, просили продержаться минут 15-20. Так чего же мы стоим? «Они же уже едут! Хватай мешки! Вокзал отходит!» С этого момента мы начали действовать, временами переходя с рыси на голоб. Точнее сказать, действовала-то в основном напарница, а я стоял на прежнем месте. Первым делом она отпихнула мертвого американского водилу и отогнала вражеский джип переулок, так что его нельзя было так просто увидеть с улицы. Потом вернулась неся в руках какую-то плоскую сумку из брезентухи с кожзаменителем. Когда она подошла ближе, я понял, что это был импортный планшет с какой-то картой. Приняв у нее трофей, я увидел, что внутри лежит свернутая крупномасштабная карта Саарбрюкина и окрестностей, причем с английскими названиями площадей, переулков и мостов, где, к примеру, Моцарштрассе действительно было обозвано Моцарт-стрит. То есть удивился я по этому поводу совершенно зря. А вот она угадала или знала заранее. Чуть раньше бы эту карту заполучить. Желтый жучок с работающим мотором оставался на прежнем месте. Возле него на мостовой так и застыл, согнутый пополам, выпавший из джипа американский труп в противогазе, рядом с которым лежала еще одна М14. Кэтрин подняла эту винтовку и вновь расстреляла весь магазин. Только теперь не просто в немецкий воздух, а целясь в фасады ближайших зданий. Жалобно блямкнули разбитые пулями стекла, на мостовую посыпались гильзы. Бросив М14 обратно к покойнику, напарница дала понять, что теперь мы можем уходить. В принципе, антураж для некоего гипотетического боестолкновения, якобы случившегося здесь, был сымитирован относительно удачно. Конечно, не Куликово поле, но тем не менее. Далее мы вернулись к своему джипу, на котором отъехали по улице на несколько домов дальше, вновь спрятав транспортное средство в подходящем промежутке между немыми домами. Затем Кэтрин взяла один из спортпледов с гранатометными зарядами РПГ-7 с гранатой в стволе, дополнительно набьючив себе на спину еще и РПД дополнивший висящий через плечо кобуру Стечкина. Во, вооружилась! Прямо какой-то спагетти-вестерн о временах панчо -Билье. Ну ты мать даешь, сказал я, глядя на все это. Прямо не человек, а экспедиторская подвода. И куда мы теперь? Обстановка сейчас выглядит так. От моста Вильгельм-Хейнрик-Брюке в нашу сторону уже движутся три легкобронированных объекта. Судя по общей сигнатуре, это или гусеничные бронемашины, или легкие танки. Один объект двигается по параллельной Зульцбахштрассе, два по нашей Дудвайлерстрассе, и эти две цели выйдут точно на нас. Слушая ее, я даже не пытался заглянуть в трофейную карту, и так все было понятно. Она же все это видела в реальном времени, вместо этого засунул во второй порт плед Три гранатометные морковки из ящика. Закинул автомат за спину и взял в руки второй, тоже заряженный РПГ. Ну и далее, как в той песне, на позицию девушка провожала бойца. С той разницей, что и девушка потом тоже схватит винторез и почапает на позицию. Мы перебежали немного вперед и выглянули из-за угла. Стоявший впереди яркий жук был хорошим ориентиром для стрельбы на общем серо-коричневом фоне. До него от нас было чуть больше сотни метров. Скоро будут, констатировала Кэтрин и продолжила так, словно заранее знала, как этот бой начнется. Увидев машину, труп, следы перестрелки, гильзу и винтовку на мостовой, они неизбежно остановятся. И в этот самый момент бейте первый танк или бронемашину, командир. Желательно до того, как из их люков успеет появиться какая-нибудь пехота. Ну а потом стреляйте в тех, кто вылезет, а я займусь вторым.